«Та-там! Там-там!» Было уже поздно. Софья Петровна домой возвращалась тихонько, пряча носик в пуховую муфточку. Троицкий мост за спиной ее к островам бесконечно тянулся, убегал в те немые места. И тянулись по мосту тени. На большом чугунном мосту над сырыми, сырыми перилами, над кишащей бациллами зеленоватой водой проходили за ней в сквозняках приневского ветра котелок трость пальто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 о божественных, очаровательных, дивных созвучиях одной оперы и потом напевала вполголоса дирижируя пальчиком. Та-там, там-там, та-та-там, там-там. Вот опять она здесь стояла. Губки раскрылись, и маленький пальчик поднялся. Та-там, там-там, та-та-там, там-там. Но она услышала звук бежавших шагов, поглядела и даже не вскрикнула. Вдруг просунулась. Какое-то растерянное из-за края дворцового бока красное домино пометалось туда и сюда, будто в поисках, и, увидев на выгибе мостика женскую тень, бросилось ей навстречу. И в порывистом беге оно спотыкалось о камне, протянувший вперед свою маску с узкой прорезью глаз. А под маской струя ледяного Невского сквозняка заиграла густым веером кружев, разумеется, черных же. И пока маска бежала по направлению к мостику Софья Петровна Лихутина,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 Пусть бы лучше ударил ее, пусть бы даже он кинулся через мостик в красном своем домино, всю бы прочую свою жизнь она его вспоминала бы с жутким трепетом, вспоминала бы до смерти. Софья Петровна Лихутина считала канавку каким-нибудь прозаическим местом, где бы можно было себе позволить то, что позволил себе он сейчас. Ведь недаром она многократно вздыхала над звуками «пиковой дамы»,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 и такого же цвета колбу, подтянутой рукой, и рука, и лицо, и бородка, и белая грудь точно были вырезаны из какого-то крепкого, похучего дерева. Губы Сергея Сергеевича шевелились чуть-чуть, и чуть-чуть кивал Сергея Сергеевича лоб синенькому огонечку, и чуть-чуть двигались, нажимая на лоб, вместе сжатые синеватые пальцы для крестного знамения.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 софью петровну раздражила и как то даже обидела хладнокровное спокойствие мужа как обидел ее и тот синенький огонек там в углу резко она упала на стул и закрыв лицом муфточкой на всю комнату разрыдалась все лицо сергея сергеевича тогда подобрело смягчилось опустились тонкие губы поперечная складка разрезала лопы отчего на лице появилось сердобольное выражение но сергей сергеевич неясно представил себе Как он должен был в этом щекотливом случае поступить? Дать ли волю женским слезам, чтобы потом выдержать сцену и упреки в холодности, или наоборот, осторожно склониться перед Софьей Петровной на колени, отвести почтительно ей головку от муфточки своей мягкой рукой и рукой этой вытереть слезы, братски обнять и покрыть личика поцелуями? Но Сергей Сергеевич боялся увидеть гримаску презрения и скуки и Сергей Сергеевич выбрал себе средний путь. Просто он потрепал Софью Петровну под рожащему плечику. «Ну — Ну-ну, Соня, ну полно, полный ребёночек мой. Детка, детка, оставьте, оставьте. — Что такое? В чём дело, скажи, обсудим же хладнокровно. — Нет, оставьте, оставьте, хладнокровно, оставьте. Видно, а у вас холодная рыбья кровь. Сергей Сергеевич обиженно отошел от жены. Постоял в нерешительности, опустился в соседнее кресло. — А, оставлять так жену? Где-то там заведовать провиантами, уходить, ничего не знать. — Ты напрасно, Сонюшка, думаешь, что я так ничего ровно не знаю. Видишь ли? — оставьте, пожалуйста. — Видишь ли, мой дружок, с той поры, как как от нас перебрался я в эту комнату... Словом, есть у меня самолюбие, и свободы твоей пойми, я стеснять не хочу. Более того, я тебя стеснять не могу, я тебя понимаю. Я знаю прекрасно, что тебе, дружок, нелегко. У меня, Сонюшка, есть надежды, может быть, когда-нибудь снова. Ну, не стану, не стану. Но пойми же и ты меня. Мое отдаление, хладнокровие, что ли, происходит, так сказать, не от холодности вовсе? Ну, не стану, не стану. может быть «Ты хотела бы видеть Николая Аполлоновича Облеухова? У вас, кажется, что-то вышло? Расскажи же мне все, расскажи без утайки. Мы обсудим вдвоем твое положение». «Не смейте мне про него говорить! Он мерзавец, мерзавец! Другой бы муж давно его пристрелил! Вашу жену преследуют, над ней издеваются, а вы...» «Нет, оставьте!» И несвязно, взволнованно, уронив головку на грудь, Софья Петровна все как есть рассказала. Сергей Сергеевич Лихутин был простым человеком. А простых людей необъяснимая дикость поступка поражает сильней даже, чем подлость, чем убийство, чем кровавое проявление зверств. Человек способен понять человеческую измену, преступление, человеческий даже позор. Ведь понять — значит уж почти найти оправдание. Но как себе, например, объяснить поступок, светского и, казалось бы, вполне честного человека, если этому светскому и вполне честному человеку придет дикая совершенно фантазия стать на карачке у порога одной светской гостиной, помахивая фалдами фрака, это будет, замечу я, уже совершенной мерзостью. Непонятность. Бесцельность той мерзости не может иметь никаких оправданий, как не может иметь оправданий кощунства, богохульство и всякие бесцельные издевательства. Нет, лучше пусть уж честный вполне человек безнаказанно тратит, например, казенные суммы, только пусть не становится он никогда на карачке, потому что после такого поступка оскверняется все. Гневно, ярко, отчетливо Сергей Сергеевич Лихутин представил себе шутовской вид атласного домино в неосвещенном подъезде и... Сергей Сергеевич стал краснеть. Покраснел до яркого морковного цвета. Кровь ему бросилась в голову. С Николаем Аполлоновичем еще он ведь игрывал в детстве. Философским способностям Николая Аполлоновича впоследствии Сергей Сергеевич удивлялся. Николаю аполоновичу как человеку светскому, как честному человеку благородно позволил Сергей Сергеевич стать меж собой и женой, и... Сергей Сергеевич лихутин гневно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 Она всегда немного пугалась, не жеста, а молчание, выражавшего жест. «Что вы? Это?» «Ничего. Так себе». И Сергей Сергеевич Лихутин рассказывал по крошечной комнатушке, сжавший пальцы в кулак. «Красное домино. Гадость, гадость и гадость!» И оно стояло там, за входной дверью, а? Поведением Николая Полоновича поразился до крайности подпоручик Лихутин.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 Он теперь поразил невольно испугом и Софью Петровну. Тоже красная, с полуоткрытыми пухлыми губками и щечками, не неотертыми от блестающих слез, мужа она наблюдала внимательно вот отсюда, из этого кресла. «Что вы это?» Но Сергей Сергеевич отвечал теперь жестким голосом. В этом голосе прозвучали одновременно и угроза, и строгость, и заглушенное бешенство. «Ничего. Так себе». Сказать правду, Сергей Сергеевич испытывал в эту минуту и к любимой жене нечто вроде годливости. Точно и она разделила орликинский позор красной маски прокривлявшейся там, у входных дверей. «Ступай к себе! Спи! Предоставь все это мне!» И София Петровна Лихутина, давно переставшая плакать, беспрекословно поднялась и тихонько вышла к себе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 «Не мучить, не целовать». И Софья петровне открылась вдруг, что муж ни при чем во всем этом роковом происшествии между ними. Происшествие это должно было остаться тайную между нею и ним. А теперь мужу она все сама рассказала. Прикосновение мужа не только к ней, но и к тому, к Николаю Аполлоновичу, стало прежде всего для нее оскорбительно. Ведь Сергей Сергеевич из этого инцидента, ну, конечно, выведет совершенно ложные заключения.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 И удар этот получит он вот из за этих ручек. Он хотел ее напугать шутовским маскарадом, но и этот шутовской маскарад не сумел он как следует провести, и застегнутый врасплох он наделал ряд безобразий. Пусть теперь же изгладит он в ней себя самого, и пусть будет Германом. Да, да, да, сама она ему нанесет злой удар простой передачей письма ужасного содержания. Мгновение. Ее охватило чувство головокружения перед тем, на какой путь себя она обрекает. Но удержаться, сойти с пути было поздно. Не сама ли она вызывала кровавое домино? но ну, а если он вызвал перед нею образ страшного домино, пусть свершится все прочее. Пусть же будет кровавый путь у кровавого домино. Дверь скрипнула. Софья Петровна едва успела скомкать в руке разорванное письмо,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 что, наконец, я дал слово, что вы там не будете. Пожалейте же Софии себя и меня, да и его, потому что иначе я не знаю, я не ручаюсь». Но Софья Петровна не более возмущалась наглым вмешательством этого ей совершенно чуждого офицера, да еще офицера, смевшего появиться в спальне в неприличнейшем виде со своим нелепым вмешательством. Приподняв с полу какое-то платье, она вдруг заметила, что в дизобелье, и, прикрывшись им, отодвинулась в тёмный угол, и оттуда из тёмного теневого угла вдруг решительно она помотала головкой. «Может быть, я не поехала бы, а теперь вот после этих ваших вмешательств поеду, поеду, поеду!» «Нет, этому не бывать!» «Что такое?» Ей казалось, что в комнате раздался оглушительный выстрел. Одновременно раздался и нечеловеческий вопль. Тонкая хриплая фистула прокричала невнятное что-то. Кипарисовый человек привскочил и хлопнуло упавшее кресло. А удар кулака пополам разбил дешевенький столик. Дальше хлопнула дверь, и все замерло. Оборвались сверху звуки польки-мазурки. Над головою затопали, загудели какие-то голоса. Наконец, возмущенный шумом сосед начал сверху бить в пол полотерную щеткой Этим, видно, хотел кто-то выразить сверху просвещенный протест свой. Софья Петровна Лихутина съежилась и обиженно зарыдала из темного уголка. Ей впервые в жизни пришлось встретиться с такой вот яростью, потому что перед ней только что здесь стоял даже не человек, даже не зверь. Здесь пред ней провизжала только что бешеная собака. Второе пространство сенатора. Спальня Аполлона Аполлоновича была проста и мала. Четыре серых, взаимно перпендикулярных стенки и единственный вырез окна с беленькой кружевной занавесочкой. Той уже белизной отличались и простыни, полотенца и наволочки, высоко подбиты подушечки. Перед сенаторским сном коммердинер окрапливал пульверизатором простыню. Аполлон Аполлонович признавал лишь тройной одеколон Петербургской химической лаборатории. Далее коммердинер ставил стаканчик лимонного морсу на столик и спешил удалиться. Раздевался Аполлон Аполлонович сам. Аккуратнейшим образом скидывал свой халат, аккуратнейшим образом его складывал, с ловкостью полагая халат на стул, аккуратнейшим образом скидывал пиджачок и свои миниатюрные брючки оставаясь в вязаных, плотно обтянутых панталонах и нижней сорочке. И оставшись в нижнем белье перед отходом ко сну, Аполлон Аполлонович укреплял свое тело гимнастикой. Он раскидывал руки и ноги, их потом разводил, поворачивал туловище, приседая на корточки до 12 и более раз, чтобы потом, напоследок, перейти к еще более полезному упражнению. Опрокинувшись на спину, Аполлон Аполлонович для укрепления мускулов живота — принимался работать ногами. К этим полезнейшим упражнениям прибегал Аполлон Аполлонович особенно часто в дни геморроя. После этих полезнейших упражнений Аполлон Аполлонович на себя натягивал одеяло, чтобы предаться мирному отдыху и отправиться в путешествие, ибо сон, скажем мы, от себя, — путешествие. тоже же все Аполлон Аполлонович проделал сегодня. С головой закутавшись в одеяло, за исключением кончика носа, Уже он из кровати повис над безвременной пустотой. Но тут перебьют нас и скажут, как же так пустотой? Ну а стены, а пол? А так далее? Мы ответим. Аполлон Аполлонович видел всегда два пространства. Одно материальное, стенки комнаты, стенки кареты. Другое же, не то чтоб духовное, материальное так же. Ну, как бы сказать... Над головой сенатора Облеухова глаза сенатора Облеухова видели странные токи, блики, блески, туманные, радужно заплясавшие пятна, исходящие из крутящихся центров, заволакивали в сумраке пределы материальных пространств. Так в пространстве роилось пространство, и это последнее, заслоняя все прочее, в свою очередь убегало в безмерности зыблемых, колыхаемых перспектив, состоящих ну, будто из елочной конетели, из звездочек, искорок, огонечков. Бывало, Аполлон Аполлонович перед сном закроет глаза и вновь их откроет. И что же? Огонечки, туманные пятна, нити и звезды, будто светлая накипь, заклокотавших безмерно огромных чернот, неожиданно, всего на четверть секунды, сложится вдруг в отчетливую картинку. Креста, многогранника, лебедя, светом наполненной пирамиды, И все разлетится. У Аполлона Аполлоновича была своя странная тайна. Мир фигур, контуров, трепетов, странных физических ощущений, словом, вселенная странностей. Эта вселенная возникала всегда перед сном. И так возникало, что Аполлон Аполлонович, отходящий ко сну, в том мгновение вспоминал все былые невнятности, шорохи, кристаллографические фигурки, золотые, по мраку бегущие, Хризантемовидные звезды на лучах-многоножках. Иногда такая звезда обливала сенатору голову золотым кипятком. Мурашки бежали по черепу. Словом, он вспоминал все, что видел он накануне перед отходом ко сну, чтоб снова не вспомнить поутру. Иногда, не всегда, перед самой последней минутой дневного сознания Аполлон Аполлонович, отходящий ко сну, замечал, что все нити, все звезды, образуя клокочущий крутень, сраили из себя коридор, убегающий в неизмеримость. И что самое удивительное, чувствовал он, что коридор тот начинается от его головы, то есть он — коридор, бесконечное продолжение самой головы, у которой раскрылась вдруг темя. Продолжение в неизмеримость. Так-то старый сенатор перед отходом ко сну получал пристранное впечатление, будто смотрит он не глазами, а центром самой головы. То есть он, Аполлон Аполлонович, Не Аполлон Аполлонович, а нечто, сосевшее в мозге и оттуда из мозга глядящее. При раскрытии темени это нечто могло и свободно, и просто пробегать коридор до места свержения в бездну, которая обнажалась там вдали коридора. Это и было второе пространство сенатора. Страна каждоночных сенаторских путешествий. И об этом довольно. С головой закутавшись в одеяло, Уже он из кровати повис над безвременной пустотой. Уже лаковый пол отвалился от ножек кровати, и кровать стояла, так сказать, на неведомом, когда слуха сенатора донеслось странное удаленное цоканье, будто цоканье быстро бивших копытец. Тара-та-та, тара-та-та. -та. И цоканье влизилось. Странное, очень странное, чрезвычайно странное обстоятельство. Из-под красного одеяла сенатор ухо выставил на луну и... Да, весьма вероятно, в зеркальном зале стучали. Аполлон Аполлонович выставил голову. Золотой, клокочущий крутень разлетелся внезапно там во все стороны на сенаторской головою. Хризантемовидная звезда-многоножка передвинулась к темени, исчезая стремительно с поля зрения сенаторских глаз. И к ножкам железной кровати, как всегда, из-за бездны мгновенно прилетели плиты паркетного пола. Беленький Аполлон Аполлонович, напоминая ощипанного куренка, тут внезапно оперся коврик двумя желтыми пятками. Цоканье продолжалось. Аполлон Аполлонович привскочил и пробежал в коридор. Комнаты озаряла луна. В одной из подней сорочки из с зажженной свечкой в руках Аполлон Аполлонович пропутешествовал в комнаты. За своим встревоженным барином потянулся очутившийся здесь бульдожка, пошевеливал с нисходительно обрубленным хвостиком, дзинькал ошейником и посапывал пришлепнутым носом. Как дощатая плоская крышка с тяжелыми хрипами волосатая колыхалась грудь и внимала цоканью уха бледно-зеленых отливов. Взор сенатора невзначай упал на трюмо, Но и странно же трюмо отразило сенатора. Руки, ноги, бедра и грудь оказались вдруг стянуты темно-синим атласом. Тот атлас во все стороны от себя откидывал металлический блеск. Аполлон Аполлонович оказался в синей броне. Аполлон Аполлонович оказался маленьким рыцарьком, и из рук его протянулась не свечка, а какое-то световое явление, отливающее блесками сабельного клинка. Аполлон Аполлонович расхрабрился и бросился в зал. Цоканье раздавалось там. Тра-та-та, тра-та-та. -та. И он огрызнулся на цоканье. — На основании какой же статьи? Свода законов? Восклицая, он видел, что равнодушный бульдожка миролюбиво и сонно тут посапывал рядом. Но какая наглость! из залы ответно воскликнули. — На основании чрезвычайного правила! Взмущенный наглым ответом, синенький рыцарек взмахнул световым явлением, зажатым в руке, и бросился в зал. Но световое явление растаяло в его кулачке, проструилось меж пальцев, как воздух, и легло у ног лучиком. Отсоканье, Аполлон Аполлонович рассмотрел, было щелканьем языка какого-то дрянного монгола. Там какой-то толстый монгол с физиономией, виданный Аполлоном Аполлоновичем в его бытность в Токио, Аполлон Аполлонович был однажды послан в Токио. Там какой-то толстый монгол присваивал себе физиономию Николая Аполлоновича. Присваивал, говорю я, потому что это был не Николай Аполлонович, а просто монгол, виданный уж в Токио. Тем не менее, физиономия его была физиономией Николая Аполлоновича. Этого Аполлон Аполлонович понять не желал, протирал кулачками свои... Изумленные очи, и опять-таки рук он не слышал, как не слышал лица. Просто так себе друг от друга затерлись два неосвязаемых пункта. Пространство рук щупало пространство лица. А монгол, Николай Аполлонович, приближался к корыстной целью. Тут сенатор воскликнул вторично. «На основании какого же правила и какого параграфа?» И пространство ответило. Уже нет теперь ни параграфов, ни правил. И безвестный, бесчувственный, вдруг лишённый весомости, вдруг лишённый самого ощущения тела, превращённый лишь в зрение и слух, Аполлон Аполлонович представил себе, что воздел он пространство зрачков своих. Осязанием он не мог сказать положительно, что глаза им воздеты, ибо чувство телесности было сброшено им. И воздевший глаза по направлению к месту темени, Он увидел, что и темени нет, ибо там, где мозг зажимают тяжелые крепкие кости, где нет взора, нет зрения, там Аполлон Аполлонович в Аполлоне Аполлоновича увидал круглую пробитую брешь в темно-лазурную даль вместо темени. Эта пробитая брешь, синий круг, была окружена колесом летающих искр, бликов, блесков, в ту роковую минуту, когда, по расчетам Аполлона Аполлоновича, к его бессильному телу, синий круг был в том теле, выход из тела, Уже подкрадывался монгол, запечатленный лишь в сознании, но более уж невидимый. В то самое время что-то с ревом и свистом, похожим на шум ветра в трубе, стало вытягивать сознание Аполлона Аполлоновича из-под крутни сверканий, сквозь теменную синюю брешь, в звездную запредельность. Тут случился скандал. В ту минуту сознание Аполлона Аполлоновича отметило, что подобный случай уж был, где, когда он не помнит. Тут случился скандал. Ветер высвистнул сознание Аполлона Аполлоновича из Аполлона Аполлоновича. Аполлон Аполлонович вылетел через круглую брешь в синеву, в темноту, златоперой звездою и взлетевшей достаточно высоко над своей головой, показавшейся ему планетой Земля, златоперая звездочка, как ракета, беззвучно разлетелась на искры. Мгновения не было ничего. Был до временный мрак, и в мраке роилось сознание. Не какое-нибудь иное, например, мировое, осознание совершенно простое — сознание Аполлона Аполлоновича. Это сознание теперь обернулось назад, выпустив из себя только два ощущения. Ощущения опустились, как руки, и ощущения ощутили вот что. Они ощутили какую-то форму, напоминающую форму ванны, до краев налитую липкою и вонючую скверную Ощущение, как руки заполоскались в ванне. То же, чем ванна была налита, Аполлон Аполлонович мог сравнить лишь с навозной водой, в которой полоскался отвратительный бегемот. Это видывал он не раз в водах зоологических садов, просвещенной Европы. Миг. ощущение приросли уж к сосуду, который, как сказали мы, наполнен был до краев срамотой. Сознание Аполлона Аполлоновича рвалось прочь, в пространство Но ощущения за сознанием этим тащили тяжелое что-то. У сознания открылись глаза, и сознание увидало то самое, в чем оно обитает. Увидало желтого старичка, напоминающего ощипанного куренка. Старичок сидел на постели, голыми пятками опирался о коврик он. Миг. Сознание казалось самим этим желтеньким старичком ибо этот жёлтенький старичок прислушивался с постели к странному удалённому цоканью будто цоканью быстро бивших копытец. Тра-та-та, тра-та-та! Аполлон Аполлонович понял, что всё его путешествие по коридору, по залу, наконец, по своей голове было сном. И едва он это подумал, он проснулся. Это был двойной сон. Аполлон Аполлонович не сидел на постели а аполлон а лежал с головой закутавшись в одеяло за исключением кончика носа Цоканье в зале оказалось хлопнувшей дверью это верно вернулся домой николай полонович николай полонович возвращался позднюю ночью такс такс очень хорошо -с. только вот неладно в спине боязнь прикосновения к позвоночнику Не развивается ли у него табис дарсалис? Спиная сухотка. Перевод с латыни. Форма третичного сифилиса. Конец третьей главы.